Упорно, веско, так что спорить было трудно. В конце концов, порешили на следующем. Замок и поместье Вельтурнс оставить сестрам, западные владения вернуть Хуру, Тауфрс Бриксону. Однако с условием, чтобы епископ, Бриксонский мог передавать его вленное владение только лицу, предложенному замком Тироль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 Поступить как скряга и выжига. Если крытьен без награды и благодарности уйдет теперь к другому двору, она сама будет опозорена столь низкой скаредностью. Когда же Иоган продолжал упираться, она пригрозила ему призвать для окончательного решения Марграфа Карла, и герцог ворча, наконец, согласился. Маргарита лично сообщила Крытьену об этом решении. Епископ Бриксенский отдает вам в Лен замок и округ Тауферс. Покажите себя на деле, господин фон Тауферс. Ваш успех будет мне радостью, а ваша неудача позором. Худое загорело лицо Крытьена покраснело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 Зал, в котором они сидели, был душный и низкий, стены голы, пол едва прикрыт с Консервативный хозяин презирал такие новшества, как оконное стекло. Молодой жизнерадостный Альберт фон Андреон, Незаконный брат Маргариты смеялся над тем, что сейчас, в холодное время года, оконное отверстие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 Осторожный Теген фон Виландерс. Формально в Люксембурге все-таки блюдут договор, и чужеземцев на важнейшие посты в стране не сажают. Ведь нельзя же отрицать, что Ландес Гаупман — господин фон Фолькмар, а Ландгофмейстер — господин фон Ротенбург. Разве нет? Выхоленный, бритый,